Новый год майора Никитича Ольга Липницкая. Новый год майор Никитич хотел встретить тихо и по-домашнему в родной деревне. Но не тут-то было. Его соседке привалил неожиданный подарок. В прямом смысле привалил. «Стой, где стоишь! Я сейчас Никитича позову!» — приготовилась орать Ленка. Но фигура странно дернулась, замерла и ровным бревнышком упала в снег. Аккурат ленки под ноги. О, довольно хмыкнула она, наклоняясь и разглядывая мужика. Ну надо же. Все как Марийка нагадала. Действительно, свалился. Глава первая. Марийка. Ну, Марий. Ну, я тебя прошу, ну приворожи ко мне хоть кого-нибудь порядочного. В кухне старенького бревенчатого дома сидели две яркие красивые женщины. Одна плотная, что называется, в теле, все было при ней, и густые черные волосы, и яркие глаза, и округлые волнующие взгляд формы. Вторая высокая, крепкая, но без лишнего веса, русые волосы. Зеленые глаза на пол лица, обрамлённые густыми ресницами. Дама была красива той вкусной, зрелой красотой женщины, не осознающей своей привлекательности. Семенна, ты обалдела!» Жгучая брюнетка посмотрела на свою собеседницу с возмущением и осуждением. что буровище буровишь-то такое?» «Марий!» Елена Семённа, бухгалтер местной фирмы, и одна из лучших фермеров района страстно приложила руки к груди. «Марий, ты не представляешь, как надоело одной!» — всхлипнула женщина. За окном бушевала метель, то и дело бросая хлопья снега в широкое кухонное окно. А внутри было тихо и уютно. Несмотря на наличие в доме электричества, на столе потрескивала большая свеча. Стоял аромат травяного чая с медом и свежей выпечки. Разговор ввелся в полголоса. — Ты-то жена мужняя, — прохныкала Семёновна. — Тебе не понять. Марика поджала губы, прищурилась. — Ну да, она жена мужняя уж почти два месяца. Куда ей одиноких понимать-то? Но о том, как помочь соседке, Мария задумалась. Ленка или Лен Семеновна, тетка эта была, в общем, хорошей, числилась бухгалтером, но слава о ней шла, как о лучшей птичнице на три села. Выводок на фабрике возьмет, ни одного птенца не потеряет. Даже самого дохлого выходит. И внешностью заметно. Волосы густые, длинные, в толстую косу заплетенные. Летом она ее вокруг головы укладывает, чтобы не мешалась, а зимой просто по спине. Сама изящная, плавная, и умная, и хваткая, и все спорится у нее. Не сказать, чтобы добрая, но справедливая. Да одна беда. Мужика у нее действительно нет. А где его взять-то? В деревне, да еще в таком-то возрасте. Деревня вам не город. Тут мужик в сорок либо крепкое хозяйство держит. С хозяйкой обязательно либо шаляй валяй и пьет без меры маричка сложила лен семёновна руки в молитвенном жесте. но «Ну, если приворожить нельзя ты хоть погадай мне эх ленка ленка марика тяжело сочувственно вздохнула так что аж дрогнула пламя свечи вообще то я знахарка а не гадалка отрезала мария строго Но уже чувствовалось, что Бастион дрогнул. Мария! Щенячим взглядом посмотрела на соседку бухгалтерша, Ну ты же у нас как скажешь, так все и случается! А тут еще и время такое: святки, Рождество, Новый год. Ну когда еще чудесам случаться, как не сейчас? Да чтоб тебя! проворчала Мария и с тоской посмотрела в окно. Муж ее, Андрей Никитич, в городе задерживался. Видимо, снега на дороге столько, что даже на его внедорожнике не проехать. Ни раз и ни два супруги спорили о переезде, особенно в свете последних новостей. Но Марика твердо стояла на своем. Деревня ей была милей, со всеми ее предрассудками и неудобствами, сплетнями, и на все ради подруг готовыми соседями. Ну, давай! Мария, которую уже года три почитали как деревенскую знахарку, тяжело встала, придерживая поясницу. Все равно скучно. Ты ж моя благодетельница, чуть не подпрыгнула от радости Лен Семеновна. Схватила Марийку за руку обеими ладонями. семенна ты головой что ли ударилась? Мария испуганно одернула руку. Мария, шумно выдохнула бухгалтерша. «Я твоя навеки!» «Да на кой ты мне сдалась?» фыркнула красивая брюнетка. «У меня муж есть». «Вот и я. И я мужа хочу!» твердо и уверенно заявляет Ленка. «Так». Мария достала из комода старую потрепанную колоду. Картами этими еще её бабка с ними в дурака играла. Да и Мария с мужем иногда в преферанс перекидывалась. На раздевание правда еще ни одну партию не доиграли до конца но колоду в доме вот держали по внешнему виду очень подходящую чтоб тебе разложить закусила губу деревенская знахарка зарабатывая себе еще и репутацию гадалки в бытность работы в офисе мария злоупотребляла пасьянсами солитер и косынка но ей казалось что они сейчас не подойдут Марийке казалось, что тут нужно что-то поаутентичнее. Ну и чтобы легко слушателя запутать было можно. Замысел ее был прост — разные картинки повытаскивать, да рассказать этой Матроне и Ванне, что будет она счастлива обязательно. Только вот когда себя уважать, и ценить будет. Не зацикливаться на наличии мужика, а жить и радоваться жизни. Вот тогда к ней цельной, умной, сильной и красивой и пара достойная найдется. Смекалистая, необделённая фантазией Марийка даже откуда-то вспомнила, какие значения картам обычно дают при гаданиях. шестерка дорога, девятка — разговоры или восьмерка. А, неважно. «Вот, смотри!» — выложила она на стол красивый веер. «Видишь, король!» А при нем споры какие-то, и разговоры, разговоры, покачала головой хмурясь. Да все денежное. А дорога тяжелая. И что это значит? У Ленки аж глаза загорелись. Даром, что баба с высшим образованием. Мужик издалека будет, кивнула Марика. Богатый из деловых, из тех, у кого все мысли о деньгах. «Ой», — отстранилась Ленка испуганно, — «а на он мне такой нужен. Я хочу, чтобы он обо мне думал, а не о деньгах». Марика аж замерла, скинув на соседку удивленный, чуть недовольный взгляд. «Ну ладно». На стол улег еще один веер. «Вот, даму видишь? И как удар!» Красивые украшенные перстнем с рубином пальцы резво перекладывали карты справа налево вот он тебя увидит и для него все сразу перестанет существовать будешь только ты в смысле скривилась ленка он что и деньги перестанет зарабатывать семённа фыркнула марика на тебя не угодишь сверху вееров полетели какие то совершенно случайные карты в свободном порядке тузы и десятки да все черных мастей пики и крести. Будет тут разговор большой и удар, и тайны, страшно вращая глазами, зашептала Марийка. И будет он и с тобой, еще одна карта на стол, и с деньгами. Но, подняла торжествующий взгляд, есть одно условие. Какое еще условие? выдохнула наконец запуганная Ленка. «Ты должна перестать мужика искать», — категорично отрезала Марийка. «Вот как только выбросишь эту дурь из головы, так он сам к тебе придет. увидит тебя и захочет у тебя жить-остаться». «Что, прям сам?» — недоверчиво протянула Семенна. «Прям сам», — кивнула Марийка уверенно. «Свалится на тебя, не будешь знать, куда девать его». «Будет еще добиваться?» «Право с тобой шуры-муры крутить!» Игриво повела плечами новоявленная гадалка. «А...» — начала уточнять Ленка, но тут в темное зимнее окно ворвался долгожданный свет фар. Все! подпрыгнула Мария, как ужаленная. «Сеанс окончен! Муж приехал!» Резким движением смела карты в бесформенную кучу. «Ох!» — Ленка подорвалась, краснее и бледнее. Схватилась за свой тулупчик, но тут замерла и посмотрела на соседку с завистью. «Вот и я так мужа ждать хочу!» «Будешь, будешь!» — подтолкнула ее к выходу Марийка. «Только думай о том, что нужно тебе, а не мужикам, и все будет». «Поняла!» — резво кивнула она головой. «Что нужно мне?» И тут дверь распахнулась опять работаешь недовольно пробасил статный красивый мужчина да где ж работаю марика прильнула к холодной щеке мужа прижалась к нему распахивая его дубленку так с соседкой чайку попили картишки раскинули а Ленка, что то пискнув на пороге прошмыгнула во двор мышкою. марика нежно протянул громадный как медведь мужчина сжимая жену в объятиях «Ну, береги ж ты себя!» Его большая ладонь нежно легла на ее округлый живот. «И их береги!» А Ленка тем временем шла по колено в снегу вдоль луговой межи и думала. «А что же ей, собственно, нужно? Красавца ей не надо. Главное, чтобы хороший. Нужно, чтобы мужик был заботливый, хозяйственный. Сильно богатого тоже не нужно». От больших денег большие проблемы. Но зарабатывать должен уметь. Ей бы вот сарайку утеплить. Она бы там сама инкубатор купила. И ее, конечно, любить должен. И то, что она любит, любить должен. Чтобы не было такого, что опять твои перья повсюду. Нет. Надо, чтобы мужик был ладный, и между ними было все ладно. Тогда и счастье будет. И. А -а Ай! На дороге прямо перед женщиной неожиданно появилась темная фигура. Между домами Марийки и Ленки было всего ничего метров сто, если идти по полю. По темному неосвещенному полю, когда с одной стороны огороды, а с другой заливной луг. И откуда только взялся этот. этот. Темная фигура, покачиваясь, неуверенно двинулась вперед.